Чистые земли. Первое. Героиня теряет карту и начинает путь домой. Я стою на вокзале и вглядываюсь в навигатор. Интернет не ловит, стрелка висит в расчерченной мелкой клеткой пустоте. Этот пейзаж как нельзя лучше передает мое состояние. Ориентиры стерты. Впрочем, это не смертельно. Чтобы сесть на поезд до Лондона с того же самого вокзала, которым я пользовалась раз в неделю последние шесть месяцев, достаточно купить билет и не перепутать платформу. Шесть месяцев я ездила в противоположную сторону, в Тотнес, чтобы потанцевать контактную импровизацию, на мастер-класс по массажу, ходить вдоль реки, в гости к другу. В этот раз мне не надо переходить на нужную платформу по наземной трубе с прозрачными стенками. Сегодня поезд пройдет по первому пути, так что можно ждать не в Междумирье, на узком острове между двумя провалами, а в респектабельной вокзальной кафешке, прилипшей к телу вокзала. Я еще ни разу не покупала здесь кофе, хотя в Москве очень любила заходить в эту сеть, где продавали дорогие и сладкие напитки — особенно когда только поступила в институт. Ничего не ела и сидела в кафе по два часа с одним огромным стаканом американо, разбирая какое-нибудь английское стихотворение. Our life is Жизнь наша двойственна, есть область сна, грань между тем, что ложно называют... Джордж Байрон, сон. Перевод Михаила Александровича Зинкевича. В одном окне ноутбука у меня был Google Переводчик, в другом — черновик статьи. Я была очарована Google Транслейтом. Он одинаково изящно справлялся с Шекспиром и Байроном. Наша жизнь двояка. У сна есть свой мир. Выдавал Транслейт. Границы между вещами ошибочно названные смертью и существованием. У сна есть свой мир и обширное царство дикой реальности, и сны в их развитии содержат дыхание, слезы, пытки, прикосновения, радости. При живом переводе послание Байрона, прежде чем изменить свой облик и звучание, проходит таможню ума, при механическом подвергается механической операции перебора и подстановки. Оба пути по-своему безжалостны и безнадежны. В первом случае текст зависит от человека, от зон его слепоты, от зон его близорукости и дальнозоркости, его знаний, характера, эмпатии, ожиданий и надежд. Они всегда есть у людей. На то мы и люди. У Google Транслейта другая слепота, не человеческая. Это вообще не попытка увидеть, а попытка схватить, разделить на части, перевести несъедобное мясо в фарш. И тем не менее, между «ошибочно» и «обширно», между «misnamed» и «wide realm» of «wild reality». Google Translate подмечает то, что ускользает от прилизанных авторских переводов. Живой переводчик почти всегда сочувствует тексту. Переводя, он как бы пишет ему объективную рекомендацию, представляя своим друзьям, с которыми он надеется, текст подружится. Механический перевод не сочувствует, не соотносится. А от того в нем сохраняется дикость дикость языка, которую так сложно принять и допустить. Язык в Google Translate остается опасным. В нем есть шероховатость, безуминка. Но, может, я все придумала? Моя странность, мое недостаточное знание языков русского и английского одновременно. Может, они делали меня любительницей таких оборотов. Может, однажды, каким-нибудь дождливым московским вечером, поддавшись искушению, поддавшись своей страсти к Google транслейту я впустила в себя вирус, который стал уничтожать правильный слух? Теперь мое восприятие языка искажено. Меня соблазнил чужой язык, но наша связь осталась интрижкой. Но зачем я об этом вспоминаю? Все это неспроста, думаю я. На это надо обратить внимание, думаю я. В последнее время, если я не обращаю внимания на свои мысли, происходит плохое. Меня не понимают. Меня понимают не так. Надо быть осторожней. Время идет. A change came o'er the spirit of my dream. Внезапно изменилось сновидение. Джордж Байрон. Сон. Перевод Михаила Александровича Зинкевича. В духе моей мечты произошла перемена. Начнем сначала. Мне пора возвращаться домой. Моя аспирантская стажировка в университете Эксетера подошла к концу. 6 месяцев. Довольно внушительный срок. Или совсем небольшой. И вот осталось всего два часа до отбытия поезда. Я переживаю каждую секунду как утомительную. Выпить кофе? сесть на скамейку, притвориться читающей. Я приехала заранее, потому что потерянный паспорт меня насторожил. Потерять паспорт в моем положении было вполне естественным. Естественно потерять паспорт, когда за месяц до этого ты потерял все признаки себя и месяц жил в психиатрическом госпитале, медленно их восстанавливая. И пусть признаки, имя, родственные связи — Ощущения пола, расы, сексуальной ориентации как будто вернулись, снова стали моими. Они уже не были, как раньше, настоящими, а оказались необходимым, но дополнением, сброшенной и перезагруженной операционной системой. Логично, думала я, что также сброшенным и восстановленным будет номер паспорта, обозначающий мое место в общей системе. Будет ли в новом документе зашифровано что-то иное обо мне? И если да, то дружелюбно или враждебно оно будет интерпретировано. Мне все еще казалось, что я под наблюдением, под стеклянным колпаком, над которым склонился влиятельный, вдумчивый зритель, он же интерпретатор. От него зависит, в каком оттенке, в какой интонации будут происходить события. Возможно, схожие чувства должны испытывать герои компьютерной игры, если бы они думали о том, кто в нее играет, пытались бы его понять. Я отмечаю, что вокзальный Wi-Fi поменял название. Теперь он зовётся Imperial Grant. Испытываю тревогу. Перезагрузка Wi-Fi, как и потеря паспорта, для меня больше, чем просто событие. Это символическое событие, означающее событие. Кубик нового мира. Кубик неоднозначный. Я подхожу к стойке, заказываю американо и киш с сыром. Пока бариста собирает заказ, я оглядываюсь в поисках свободного места, заодно оценивая посетителей. Нет ли среди них тех, кто приглядывает за мной? Или... этого я жду больше всего, об этом думаю все время. Нет ли среди них Криса? За одним из столиков сидит парень с ноутбуком, немного похожий на Криса. Не такой красивый, не в такой веселой рубашке, и вместо салата с авокадо перед ним булочка с корицей. Но, тем не менее, он напоминает. Напоминает облачный день. Второй этаж — Boston Tea Party. зал с высокими потолками и кирпичными стенами. Я подсаживаюсь к парню в веселой рубашке. Крис, — представился он, откладывая книгу, — воспоминания о нашей встрече так реально, так прозрачно, что кажется невозможным и странным, что прошел месяц или больше с того дня, когда я действовала в том моменте, что сейчас этот момент закрыт от меня равнодушным стеклом времени. Смотри, но не касайся. Возможно, воспоминания пришли ко мне не случайно. Возможно. Крис переместился в другое тело и посылает мне сигналы. «Подойди, мы не должны вызывать подозрений». «Нет рациональных причин, почему я верю в возможность перемещения Криса из знакомого мне тела в тело мне незнакомое, но допускаю, что ради меня это возможно. Я думаю, что тот, чье тело занято, чье тело используется для сообщения, даже не замечает гостя». что для него слова и движения, сказанные и сделанные под влиянием Криса, вроде бы сделаны по своей воле. В клинике меня убеждали, что это симптом, и я сделала вид, что соглашаюсь. Но как я могу согласиться, если это одна из немногих ниточек, связывающих меня с Крисом? Я подозреваю, что есть причины, по которым он не может выйти на связь, и что, когда мы встретимся, все наконец, прояснится. Я подхожу к столику, за которым, возможно, сидит тот, кем Крис стал на время. И, как и в первую нашу встречу, спрашиваю, могу ли я сесть. И, как и в первый раз, он доброжелательно кивает, правда, не прячет книгу, не смотрит прямо на меня, открыто, с интересом, а сразу возвращает взгляд обратно на экран ноутбука. Может быть, это не он? С его стороны было бы правильнее и ясно дать мне понять, что он узнает меня. Тем более я уже сделала первый шаг. Как тебе музыка? спрашиваю я, радуясь, что придумала такой простой и не выдающий меня пароль. Он улыбается, поправляет волосы. Я не то чтобы очень по музыке. Вот чёрт, вот чёрт, проносится в голове. Я быстро встаю. Грубо бросаю «сори» в ответ на его удивленную мину. Конечно, это не он. Крис ответил бы, что делает музыку. Только так. Я лавирую по кафе еще несколько минут до тех пор, пока мой смущенный собеседник не уходит. Одновременно освобождается еще несколько столиков. И я усаживаюсь напротив делового мужчины с газетой, вытаскиваю из сумки ноут и печатаю в заметках короткое письмо Крису. Я пишу, что вышла из госпиталя, потеряла паспорт и перед отлетом должна буду провести пару дней в Лондоне, его восстанавливая. Пишу, что, надеюсь, встретиться с ним. На составление этого несложного послания я потратила ровно два часа, оставшихся до отбытия поезда. Буквы не слушались, простейшие слова разбегались, будто живые. Я еле успеваю поставить точку «пора в поезд», В вагоне я проверяю Wi-Fi. Тщетно. Тот же имперский присоединяться к которому я считаю опасным, придется дожидаться Лондона. В пути я пытаюсь то уснуть, то соединить свои последние догадки об эксетере встроенный пазл. Пазл не соединяется. Мэри Роуз, 1981 год. 13-летняя девочка, пропала, когда развозила почту в пригороде Эксетера. В 15.30 ее видели одноклассники рядом с поворотом, ведущим к лесному массиву. В 15.47 прохожие обнаружили там лежащий посреди дороги велосипед и разбросанные газеты. Кошелек с небольшим количеством денег в пристегнутой к рулю сумочке остался нетронутым. Тело девушки так и не нашли. Серийный убийца, которого позже, в 1994 году, обвинили в похожем похищении, В это время въезжал на территорию аэропорта Эксетера, так что совершить злодеяние не мог. 17-летний студент Эксетерского университета, чье имя пресса не разглашает, в мае 2002 года потерял сознание во время бейсбольного матча и был доставлен в больницу Эксетера. Через несколько часов после его прибытия больница отрапортовала, что пациент сбежал. «Пациент не представляет угрозы ни для себя, ни для окружающих», прокомментировала администрация. Родители мальчика подключили к поискам полицию, и через несколько дней его отследили по IP-адресу, с которого он отправил мейл. Полиция пояснила, что это не было побегом, но дальнейших комментариев не дала. 14 июня, то есть на второй неделе моего пребывания в больнице, Двадцатилетний Робин упал с памятника генералу Редверсу Буллеру, пытаясь водрузить ему на голову флаг своего братства. Робин пролежал в реанимации сутки и умер. Студент факультета драматургии вышел из столовой в четверг и до сих пор не найден. Ценные вещи и компьютер остались в общежитии. С собой у него был телефон и немного денег. «Я вспомнила студентку, которую учила русскому», Она рассказывала мне, как чуть не спрыгнула с Эксетерского моста. Может, она хотела предупредить меня? Что-то знала наперед? Хорошо, давай попробуем распутать с другого конца. В чем я уже уверена? Эксетер — это ворота в настоящую столицу мира. Мне удалось пробыть там не так долго, буквально несколько дней. Именно там, на другой стороне, Принимаются решения о том, что и как будет устроено. Другой вопрос — за что меня выкинуло обратно? Почему начался весь этот бедлам? Зачем надо было изолировать меня в больнице? Возможно, я повела себя невежливо? Или это был способ защитить меня от чего-то, дать миру перестроиться перед моим возвращением? Сон наступал и наступал, пока, наконец, не потопил меня в темноте, растворив всякий намек на рассуждение. Я проснулась, только когда меня задела низенькая пассажирка с большой сумкой, торопящаяся на выход. Вроде как вытолкнула. «Пора». Утром я предприняла довольно-таки грандиозные усилие, чтобы спланировать, где со своим небольшим бюджетом я смогу остановиться, и выбрала очень дешевый хостел в самом центре. Доехать должно было быть просто. Просто, на первый взгляд. Полчаса я хожу по лестницам, пересаживаясь на правильную линию. Происходящее напоминает мне ошибку в работе тех самых передвигающихся лестниц Хогвартса. Куда бы я ни направилась, я точно иду не туда. Я сажусь в вагон, но вскоре обнаруживаю, что проехала очередную возможность пересесть на правильную линию. Сдаюсь и выхожу на улицу. Со мной огромный синий чемодан, огромный красный рюкзак и много-много печали. Навигатор показывает 33 минуты пути. Дохожу я даже быстрее. Все будет хорошо. Счастье рядом. Любовь в твоём сердце. Обещают надписи над стойкой регистрации. «Окей, okay, I have lost my international ID, but have the Russian one», — отвечаю я. В переводе с английского «хорошо». Я потеряла мой заграничный паспорт, но у меня есть русский. Второе. Возвращение к точке, где безумие пускает корни. Полгода назад, перед отъездом в Англию, мое тело стало неуправляемым, опасным. Все чаще ночами я не могла заснуть и попадала в странную прослойку между бодрствованием и сном, в которой, оставаясь неподвижной, Реалистично ощущала, что кто-то душит меня, скручивает, бросает в разные углы комнаты. Я обгрызала ногти до крови и волновалась, как это скрыть. Я мастурбировала по четыре раза в день. Я ходила на йогу и танцы, плавала и убивалась в спортзале, но это не работало. Я дышала у джаи и медитировала, а после не ела сутки — и затем с утра объедалась хлебом так, что до полудня чувствовала себя мешком, набитым колючими опилками. Постоянно слушала мантры, наверное, надеясь, что это поможет искупить грехи. Занималась ли я чем-то полезным? Работала ли? У меня не было необходимости ходить в офис. Именная стипендия и подработка в музее сводили мою деловую активность к нескольким часам за компьютером — Я по-прежнему жила с родителями, хотя мой психолог советовала съехать как можно быстрее. Она считала, что у меня нездоровые отношения с мамой. В декабре мы прекратили сеансы. Я знала, что отчасти она права, но решимости не хватало. К тому же я скоро уеду, думала я. Все изменится. За несколько дней до отъезда я отравилась. Выпила на пустой желудок слишком много домашнего вина. И провалилась в круговорот боли и рвоты. Когда меня не рвало, болел бок. Когда рвало, болело все тело. Ощущение, что тебя выжимают. Небольшое облегчение наступало сразу после рвоты. Несколько секунд дышалось легче, но потом снова подступала дурнота. Приехала скорая, мне сделали укол и стало лучше. Несколько дней я проспала, а когда проснулась, оказалось, что выезжать завтра. Позвонил фотограф. Он ждал меня на фотосессию, которую я заказала еще до отравления, поддавшись маркетинговому гипнозу запечатлеть мгновение жизни. «Не получится», — вяло сказала я. «Выгляжу как смерть. Отравилась, а завтра уже уезжать». «Ничего», — оптимистично ответил фотограф. «Тем лучше. Чистка». И отключился. Часть меня была с ним согласна и даже радовалась тому, что отравление дало передышку от стыдных ежедневных действий. Глядя на впавший живот, я чувствовала себя обновленной. В самолете отказалась от еды, и я продлевала ощущение легкости. Мне больше не нужно все это. Я двигалась в новом пространстве, как будто плыла, с осторожностью и воодушевлением. У меня была стипендия, было жилье. Было полгода впереди. Вывески, иностранная речь, лица людей, их прически и одежда. Теперь они были частью моей повседневности. Я уже была за границей, но в этот раз больше, чем когда-либо, ощущала, что я могу стать кем угодно. До квартиры, комнату в которой снял для меня университет, я добралась без проблем. В этом тоже была легкость. Я не выбирала. Мне оставалось только принять новые обстоятельства. Комната была небольшой, с самым необходимым — кровать, стол, шкаф. Я не подумала, что на новом месте мне понадобится постельное белье, поэтому проспала первую ночь без него, укрывшись понча и не разложив вещи. Не было вешалок. Хозяином квартиры был бойкий китайский предприниматель. Моими соседями — замкнутый мальчик, худой и маленький, как девятиклассник — и крупная девушка — Кэт. После того, как я сказала, что начала читать «Сказки красного терема», она прониклась ко мне симпатией. На следующий день Кэт отвезла меня на машине в гипермаркет, в котором я купила все, что забыла взять из дома, включая кастрюлю, ложку и вилку. Кэт с удовольствием рассказывала о себе, пока мы бродили между полок с чистящим средством и прихватками. Заканчивает магистратуру. купила в прошлом году подержанный volkswagen бойфренд по переписке спорт не ее вообще гораздо выгоднее заказывать все по интернету но придется ждать вообще-то я немного крейзи, что касается покупок по интернету призналась она и в этом слышалась легкая гордость покупаю просто тонны всего по дешевке на кассе она присвистывает когда кассирша озвучивает финальную сумму покупок Но это только в первый раз, — сочувственно говорит она. Как я смотрю на бассейн. Кэт ездила в бассейн на машине по воскресеньям ради скидки на утренний сеанс. В университет она тоже добирается на машине, хотя до него от силы 15 минут пешком. Кэт предлагает мне купить или взять в аренду велик или подвозить меня, если мы будем совпадать по расписанию. Я ни разу не воспользовалась ее предложением, предпочитая прогуляться. Университет стоял на холме в окружении тенистых дубов. Поднимаясь к нему, я прохожу мимо колоритных двухэтажных кирпичных домиков, зеленых изгородей, аккуратных садиков. Перед выездом я прочитала в Википедии, что здесь училась Джоан Роулинг. Мне не требовалось особых усилий, чтобы представить, как из этих пейзажей вырастает школа волшебства. Мой будущий научный супервайзер оказался маленькой седой женщиной в шелковом платке — с таким же именем, как у меня. Мы расположились за столиком рядом с панорамными окнами и видом на фонтан. Она задумчиво рассказывает, глядя куда-то в пространство, как 20 лет назад приехала на стажировку в Москву. «Столько снега», — говорит она. «Помню, стою на остановке, и валит снег». Мне нравился ее голос. Забавно думаю я, что и мою соседку, и мою научную руководительницу зовут так же, как меня. Я легко могу представить, что они — что-то вроде моего кривого отражения. Это я сижу ночами в интернете, подхватываемая то одной, то другой рекламными волнами. Это я заказываю сотый лак для ногтей цвета сладкой ириски. Это я работаю редактором нескольких научных журналов и в перерывах между работой за компьютером и лекциями спускаюсь в профессорский клуб, чтобы выпить кофе из белой фарфоровой чашки. Это я говорю юной студентке, неряшливой и немного потерянной, что, глядя на потоки людей, воображаю, что за ними стоит река времени. Времени, которое лишь в малой степени пересекается с моим. Мы допиваем кофе. Перед тем, как уйти, она подсказывает, как оформить пропуск, что я и делаю в кабинете, заваленном кипами бумаг. Меня фотографируют на белом фоне, развернутом между вешалкой и столом. Женщина с темным коре выдает мне теплую только что напечатанную пластиковую карточку. И я выбираю курсы. Решаю, что буду посещать историю безумия. Третье. Движение к дому продолжается. And I don't feel no remorse, and you can't see past my blinders. The В переводе с английского «Я не испытываю угрызений совести, а ты не можешь взглянуть через мои шоры». Перевод автора. В комнате хостела восемь коек. Моя кровать на втором ярусе, куда я забираюсь и лежу, прислушиваясь, как внизу играет музыка, которую, не надевая наушников, включили мои соседки. Наверняка это песня о любви. Есть ли песни еще о чем то О, oh, «Heaven help a fool who falls in love». В переводе с английского Афелия, Да поможет небо полюбившемуся глупцу. Конечно, она о любви. Я ищу в поисковике полный текст и забиваю его в Google Translate. «И я не чувствую раскаяния, и ты не можешь видеть через мои шоры. О, Афелия, ты была в моих мыслях, девочка, с момента наводнения. О, Афелия, небеса помогают глупцу, который влюбляется». Я получил небольшую зарплату. У вас большие планы, и вам нужно двигаться. И я вообще ничего не чувствую. И ты не чувствуешь ничего совсем. Дорогая, я люблю тебя. Это все, что она написала». «Конечно, все так и есть. Ничего нового. Я пытаюсь заснуть, но не могу, как будто скучая по кому-то или чему-то. Знаете, это чувство, когда облюблены и ждете. когда все мысли только о нем, И если и выбираешься из этого смысла в другой, то нехотя, по необходимости. И скатываешься туда, как с горки, если только на секунду перестаешь прилагать усилия по преодолению притяжения. «Они что, братья? Ты переспала с обоими?» «Всё тебе расскажи. Может, я случайно перепутала?» Девочки внизу хихикают, обсуждая бойфрендов. «Я думаю, почему не отвечает Крис?» Листаю его страницу, добираюсь до фотографий десятилетней давности. Вот его сестра. Вот он занимается акро-йогой. Вот его благодарят за вкусные угощения, за съемку, за помощь тут и там. Я знаю о нем уже многое, кроме того единственного важного знания, почему он не встречает меня, почему сейчас не со мной. Как у Сары Кейн в пьесе «Психоз», лениво вспоминаю я, Она идет в магазин, но не встречает ее, смотрит на проходящих людей, но не встречает ее. Она проснулась влюбленной в нее, и самое страшное, что может произойти — потерять ее, ту, которой я никогда не касалась. Она влюблена, но знает, что любовь еще не родилась. А я влюблена и знаю, что он тут где-то в самой подходящей мне форме, но почему-то избегает встречи. Может быть, мне надо просто позвонить ему? У меня есть его номер. Но я потеряла английскую симку. Звонить с российской — потерять весь баланс. А терять баланс в моем положении опасно. Я придаю этому сверхзначение. Он должен позвонить сам. Мой единственный легальный канал связи — письма. Но письма даются мне тяжело. Голова начинает болеть, глаза устали. Я откладываю телефон и пытаюсь отвлечься. Вспоминаю свою эксеторскую комнату. Я оставила ее совершенно голой и только спрятала под кровать несколько картин: Найдет ли их новая хозяйка, или выбросит уборщица? Мне нравилось, как я навела там уют серо-синий цвет, который я туда принесла, легкая волнистая деревяшка, приклеенная к стене, и даже букет светло-желтой-сухой травы в простенькой вазе с отколотым горлом. Кэт сказала, что никто не рвет эту траву, потому что она приносит несчастье. «Конская грива, конский хвост. Я так и не придала значения названию и примете, но оценила тени, которые отбрасывал этот сухоцвет на стену. Они были живыми. Из-за них казалось, что я засыпаю где-то в лесу». «Любовь», — снова думаю я, соскальзывая в тему, о которой обещала себе не думать хотя бы чуть-чуть. Любовь похожа на комнату, которая твое убежище, твое safe space. Туда возвращаешься, потому что там расположен и развернут ты сам во всяческих мелочах и деталях. И даже когда она перестает быть тем самым safe space, она не перестает им быть в потенциале, и до последнего хочется возвратить все на правильные места, изгнать захватчика, вернуть уют. А когда надежда потеряна, когда место обрело новых хозяев, все равно это не перечеркивает память. Моя комната, моя любовь. Музыка меняется на какую-то уже очень сентиментально попсовую. Девушка открывает упаковку чипсов, и их запах доносится до меня. Ненавижу чипсы. Перебираюсь в комнату отдыха. Безлюдный зал на втором этаже с телевизором и тремя работающими стиралками. Пахнет порошком и кондиционером. Посреди зала четыре ярких пуфика из тех, что податливо проваливаются под тяжестью тела. Анонимные вмятины, оставшиеся после прошлых посетителей, похожи на высохшее дно водоема. «Refresh your mind», — говорит очередной мотивирующий постер на стене. В телевизоре реклама. Женщина с длинными волосами стоит под струей водопада. Стиралка перекрывает бодрую музыку рокотом разгоняющегося барабана. Я вспоминаю, как в госпитале не сразу обнаружила стиральные машины и, закинув туда вещи, испугалась, что после того, как стирка закончится, из моей головы исчезнет все, что я помню. Исчезнет девушка 23 лет из России, дочь своих родителей. Исчезнет та, которая писала на чеках робкие стихотворения. Да что стихотворение? В момент, когда жизнь спрессовывается под объем бака стиралки — Они кажутся незначительными. Исчезнет впервые полюбившая. Глядя через стекло люка, как в пене и воде бились внутренние синие спортивные брюки и футболка с надписью «Girl», я ожидала, что потеряю себя. Так же легко и неизбежно, как нить воздушного шара ускользает из раскрытой ладони. Если механизм запущен, если он так силен и безличен, как мне кажется, «Могу ли я отвоевать хотя бы самое главное?» Я удивилась тому, как легко я поняла, что это такое «самое главное». Я готова была забыть Криса. Но мысль, что я забуду совсем без возможности сохранения, восстановления, угадывания «друга», была болезненна и страшна как предательство. Но нет, вещи стирались, а я все еще помнила. Стиралки в хостеле прекращают истерику и выходят на гудение. В телевизоре появляется лицо диктора. Его голос и властное лицо возвращают меня к реальности. В бегущей строке выглядываю фразу «as soon as possible». Как только это будет возможно, как только будет возможно, он появится. Эта же фраза звучала, когда я спрашивала, «Скоро ли меня выпустят из госпиталя?» Эта же фраза звучала в день ретрита, как заклинание «Тебе, Тебе нужно, нужно показаться лами as soon as, as possible. possible». Я проваливаюсь в пуфик и переключаю каналы. В новостях ничего нового. Пересказ моих приключений и только. Конечно, никто не говорит обо мне прямо. Показывают ассамблею ООН, принимающую поправки. Но видеть это... Все равно, что разглядывать волны в самой глухой части пруда, когда именно ты был причиной их породившей. Натыкаюсь на музыкальную передачу. То, что нужно. Передача с того света. Ведущий одетый нарочно карикатурно, и две рок-звезды, давно уже умершие, разговаривают о музыке. То есть, без труда расшифровываю я, они-то обсуждают действительно важные вещи. За последнее время музыка изменилась, говорит девушка. «Музыка стала свободнее. Теперь каждый может прийти и играть что-то свое. Нет тех представлений о прекрасном и ужасном, что были раньше. Для нас, — подхватывает парень, — музыка — это путешествие, которое само создает вокруг себя определенные законы и правила, гипнотизирует, выводит человека на другой уровень пирога. «Пирог, — продолжает его подруга, — это то, что мы едим, пока живем. Это такой большой хлеб с разными начинками, которые каждый подбирает по вкусу. Кто-то добавляет говядину, кто-то — ростки пшеницы, кто-то заливает мороженым, и все едят, но почти никто не разбирает пирог на слои. И снова вступает парень. Люди любят путешествия, того и гляди, полетим на Луну». Я сам очень люблю ездить на гастроли, но мне кажется, если бы мы действительно научились перемещаться по слоям момента, то это было бы революцией. Это как под кайфом, — сознанием дела спрашивает ведущий. Да, примерно так. Вы попадаете на наиболее промасленный слой реальности. Его вкус, прочувствованный отдельно от большого пирога, сначала удивляет, кажется чем-то экстраординарным, Но на самом деле мы постоянно едим этот слой со всем остальным. Просто не чувствуем, так как наши рецепторы притуплены. «Чудесно, чудесно!» — воодушевляет ведущий. «А теперь мы вместе послушаем песню группы «Слоёный пирог». И играет музыка. Вот оно что, догадываюсь я. В комнату отдыха входит молодой человек с кудрявыми волосами. Он очень похож на рок-звезду с телеэкрана. «Хай!» — говорит он. и добавляет, что путешествуют сквозь Европу и время. Не хочу ли я с ним немного поговорить? Я неопределенно качаю головой, но соглашаюсь, и мы спускаемся в бар, усаживаемся за свободный столик, берем по пиву и болтаем ни о чем оставшийся вечер. Четвёртое. Воспоминания о саде, где безумие цветет. Помню, как проснулась в госпитале, еще не зная, что это за место. На односпальной больничной кровати. Прямо в одежде, рядом с окном. За окном был зеленеющий двор, а во дворе — круглый деревянный стол. Несмотря на то, что стол стоял в нескольких метрах от окна, я различила надпись, нацарапанную, наверное, перочинным ножом. «Pure love». Прошла секунда. пространство сдвинулось влево и вниз. Я проснулась повторно. Теперь уже по-настоящему и действительно открыла глаза. За окном был все тот же зеленеющий двор, но с выражением угрюмым, измененным хмурым небом и круглый, уже довольно старый деревянный стол, на котором отчетливо, хотя до него метров десять, я различила надпись размером не больше спичечного коробка — нацарапанную, наверное, ногтем. «Crazy love». Я перевожу взгляд в комнату, оглядываюсь. В углу стоит инопланетный шкаф. Что в нем инопланетного, я не понимаю, но что-то явно не так с полками. Они то ли слишком большие, то ли слишком маленькие. Кажется, на одной стороне полок в два раза больше, чем на другой. Еще есть тумбочка. Всё. Я выхожу в коридор и вижу двери ворота. Их открывают, чтобы перейти границу. Я не хочу переходить ее силой, нарушать законы без веских причин и просто стою рядом, ожидая, что и мне пора домой. Двери ворота несколько раз открываются и закрываются, пропуская мужчин и женщин. Меня не зовут. Рядом со мной на стульях с мягкими спинками сидят еще несколько теней. Не знаю, появились ли они тут после меня или сидеть здесь всегда было их занятием, только эти тени тоже ждут, когда их, наконец, впустят или выпустят. До конца никто не знает, что же должно произойти. Пару раз тут объявляют эвакуацию, и я вместе со всеми бегу в небольшой дворик. Зелёный газон, два деревянных стола со скамейками — И даже что-то вроде автобусной остановки с большой красной кнопкой на торце. Автобусная остановка внушает мне любопытство. Кто и как приедет, если здесь нет дороги? И какой идиот будет этого ждать, раз ее нет? На мой вопрос о кнопке мне ответили, что не нужно ее нажимать. Я нажимаю. Ничего не происходит. Однажды мне кажется, что это и есть та проверка, ради которой я тут — и надо как раз начать ждать. Я выхожу во двор, прихватив с собой пластиковую бутылку с водой, и пару часов сижу на остановке. Начинает темнеть. Я выношу из корпуса одеяло и пытаюсь устроиться на остановке на ночь. Меня заносят обратно в помещение. Пространство снабжено хватательными руками. Руками, которые могут перенести меня туда, куда им надо. Руками... умеющими говорить и потому не совсем бесполезными. В учреждении есть человек, похожий на Христа. Мы с ним сажаем деревья в саду, из окна на нас смотрят другие пациенты. Они шкатулки украшали, а мы — нет. Христос, кажется, устраивал викторины. Надо угадать, как зовут ту или иную мышь, а я везде пишу «Маус with Bat» и получаю ноль баллов. Полный проигрыш. Пробел, пробел, пробел. Однажды приходит друг. Я ощущаю это издалека, как изменение чувств и пространства. Зрение и слух обостряются. Появляется игра и цель. Мы обнимаемся в коридоре и идём в комнату для посетителей. «Ты выглядишь намного лучше», — говорит он. «В прошлый раз я приносил тебе цветы, а ты разобрала букет и выбросила половину цветов, помнишь?» «Я не помню». Только отрывочно что-то про ромашки и синие мелкие лепестки, вызвавшие у меня острое чувство страха. Их надо отсортировать от безобидных ромашек, чтобы сделать букет безопасным для моей головы. От синих лепестков через пространство шли невидимые усики, норовившие через ухо попасть мне в голову. Еще немного, и они заняли бы там столько пространства, что я бы утратила возможность рассуждать. «Нет, не помню», — говорю я. «Теперь ты выглядишь намного лучше», — повторяет он, а два проходящих мимо чёрных медбрата подмигивают мне и улыбаются белыми ослепительными улыбками, как будто тоже чувствуют, что происходит что-то хорошее. Всё, что друг привез мне в тот раз, лечит меня, хоть я и раздаю большую часть его гостинцев. Вкусные орешки, варенье, несколько плиток шоколада. альбом для рисования, карандаши. Я лечу ими свое большое пациентское тело, состоящее еще из десяти таких же, как я, живущих в своих комнатках пациентов, а на свою личную часть, в своей личной комнате, оставляю только самую маленькую шоколадку. Ну и шаль, конечно. Огромная теплая шаль. Волшебная, живая. Она невероятная. Она чужая. Она принадлежит волшебницам, и друг мой взял ее для меня на время. Я хожу в ней, укрываюсь ею ночью. В ней впервые после начала психоза пробую медитировать. Сажусь на землю рядом с пнем во дворе. Мне не холодно. Шаль теплая. Проходит минута, другая. Открываю глаза и вижу на срубленном дереве свежий зеленый побег. И впервые верю, что жива. Пятое. Воспоминания о дожде. На третий или четвертый день пребывания в Эксетере я решила поискать центры медитаций. Не помню, как пришла идея, но помню, как вбила в Google запрос и узнала, что до ближайшего центра 300 метров. Вскоре я стала одним из самых постоянных посетителей небольшого двухэтажного домика рядом с памятником генералу Редверсу Буллеру. Я приходила за 10-15 минут до начала. В гостиной меня встречали Майк и Рита. Рита напоминала мальчика. Ей было чуть больше 30, но она с короткой стрижкой и проколотой бровью выглядела моложе. Майк был на пенсии, и основная его работа касалась центра: сбора пожертвований, продажи литературы, устройства ретритов и приглашения учителей. Он был высоким и широким, а его акцент по-настоящему английским. Рита же родилась в Румынии и перебралась в Англию лет восемь назад. Как-то мы разговорились, и я узнала, что она подрабатывает в кафе, расположенном в соседнем доме. Его держала пожилая мусульманская пара. «Снимаешь здесь комнату или что-то типа того?» — спросила я ее. «Ох, ну вот опять. Мы женаты, он мой муж. Дорогой». давай все всё-таки поставим в гостиной нашу свадебную фотографию». Фотография только отчасти снимала вопросы. Мне было любопытно, как они познакомились, чем зацепили друг друга, как позволили этой огромной разнице в возрасте произойти между ними. Я не задавала вопросов, стесняясь выглядеть назойливо, но интерес к их жизни подпитывал мой интерес к встречам для медитаций. Часто Рита задерживалась в кафе и тогда чаепитием командовал Майкл. На столе появлялись запасенные сладости и то, что принесли гости. Иногда кто-то спрашивал про тхарму и карму, но чаще разговоры были о будничном. Обсуждалось, например, субботнее барбекю или печенье к благотворительному базару. В один из таких вечеров мы посмотрели смешной видеоклип, снятый буддистами из Праги, В нём люди переодевались в разных персонажей поп-культуры и ходили, приплясывая по городу. Майку клип очень нравился, и он то ли в шутку, то ли всерьёз говорил, что видео снято с одного кадра, и участвует в этом только один актер. Когда наступало время медитации, мы переходили в небольшую комнату с алтарем и рассаживались на мягкие синие подушки. Медитация проходила по инструкции, слова ее звучали просто. Их значение было понятно и безусловно. В конце мы пели песню, подглядывая в специальные раздаточные листочки с транскрипцией тибетского текста. Кроме текста, на листочке было изображено устрашающее существо с открытым клыкастым ртом. На его шее, словно бусы, висела нитка черепов. «Это страхи», — пояснял Майкл. «В центре я встретила друга». Вообще-то он принадлежал другой традиции, но зашел на чаепитие вместе с товарищем, маленьким старичком, появившимся в центре всего пару раз. За чаем друг сказал, что его мать сломала правую руку. «Она живет в Лондоне и ненавидит, когда ей нужна помощь», — сказал он. «За день до этого я узнала, что мой семидесятилетний дедушка решил поменять лампочку и упал со стула, повредив тазобедренную кость». Я как нельзя лучше понимала его. Друг не отказался присоединиться к медитации и сел прямо передо мной, так что я могла бы коснуться его спины, не вставая. Майкл привычно руководил процессом. Все шло как обычно, но когда нужно было представить Будду, пронзающего мое тело сердечным лучом, я открыла глаза. Сначала мне показалось, что в помещении резко включили свет. Спина друга светилась... ярким белым огнем И свечение это захватывало меня. Никого больше, только меня. Мы были вместе. Я не удивилась, когда после медитации друг пригласил меня пройтись. Скорее, я бы удивилась, если бы ничего не произошло. На улице накрапывал дождь. Никто не захотел составить нам компанию. Друг был высокого роста, загорелый, складный. В его облике было что-то трогательное и юное, как в мальчике. и в то же время что-то законченное, старое, напоминавшее о пожилых деревьях, их узловатых, сложившихся стволах. «Ты похож на цветущий молодыми побегами старый дуб», я произнесла это вслух, и он рассмеялся. «Это из-за шапки, да?» — спросил он. Шапка и вправду была у него смешная, вязаная, темно-зеленая. Мы зашли в ту самую восточную едальню, в которой подрабатывала Рита, и заказали еду. В помещении не было никого, кроме нас. На его лице наметились морщины. Глаза друга были мне знакомы, и даже если бы я захотела, я не смогла бы это отрицать. Друг, что это за штамп такой? Разве нельзя просто придумать имя? Вспомнить имя. Именно тогда, сидя напротив него в пустой восточной едальне, я подумала, что вот я и попалась, противница штампов, в глаза, в которые можно смотреть бесконечно, которые я знаю, которые знают меня. Вот это все про пронеслись миллионы лет, про прошлые жизни, сквозь которые мы говорим, про то, что такое никогда не забывается и повторится еще множество раз. Я это пережила, поверила в это. И никогда не смогу описать хоть сколько-то достоверно. Так и имя. Узнала его? И теперь только штампом могу наметить. Было уже около семи вечера, но мы успели заскочить в городской музей. Нам повезло. На несколько недель привезли Хокусая. Люди на его картинах, как и два века назад, бежали, пытаясь спрятаться от дождя. Два века, непрерывно шедшего на полотне. Целых два века. Всего два века. «Время очень относительно», — сказал друг. И я была с ним согласна. Шестое. Дождь идет, пока я приближаюсь к дому. Я решаю спросить у своего собеседника, пилота Дэвида, похожего на рок-звезду, что он об этом думает. Тем более, что я только что рассказала ему про буддийский центр и даже немного про ретрит. Естественно, так как я говорю на английском, так как я устала и растеряна, История в моем изложении получается совсем не такой, гораздо более куцей, но вопрос я все таки задаю. «Знаете ли вы людей, которые живут в двух странах одновременно? Чья душа и мысль разделены между несколькими землями?» Говорю я и пытаюсь отыскать ответ в нем самом, не особенно надеясь на слова, доверяя скорее впечатлению от его внешности, от его жестов и мимики. В них мне почему-то кажется... Должна быть подсказка. Действительно, я замечаю, что первая ассоциация с рок-певцом была не совсем верной. Дэвид не просто похож на звезду из телевизора. Он похож на всю музыкальную передачу, которую я смотрела в комнате отдыха. Его рубашка напоминает диван, который стоял в телевизионной студии. Его наручные часы напоминают те в интерьере. А лицо мигает, как экран с помехами. Он то девушка с длинными дредами, то ведущий в узких очках, то кудрявый парень, что привиделся мне в самом начале. Только розовая футболка под его рубашкой ничего не напоминает. А еще красота. Он ослепительно красив, почти неприлично для мужчины. Мне кажется, я почти такой человек. Эти полеты и короткие остановки занимают значительную часть моего времени. В путешествии я не такой, как когда обретаю дом или хоть что-то, что можно назвать временным убежищем. Особенно сильно влияет язык. Когда я говорю на английском, когда со мной говорят на английском, я больше нравлюсь себе, чем когда говорю на каком-то другом. Я обретаю что-то вроде силы к созиданию. «Понимаю», — киваю я. Мой собеседник почти допил пива. за окном идет дождь. Могу я тебе как-то помочь? Если бы ты помог мне встретиться с одним человеком, но, боюсь, это невозможно. Почему же? По крайней мере, мы можем об этом поговорить. Расскажи мне. И как же это поможет? А вот самым прямым образом. Я люблю слушать и рассказывать истории. И знаешь, иногда, как все, чуть-чуть привираю. И самое интересное, что иногда то, что я приукрасил... «Со временем становится таким, каким я его выдумал». Дэвид заказывает чай и рассказывает одну из тех миллионов историй о том, как разбился самолет, на котором должен был лететь его друг Энн. Все были уверены, что он летел этим рейсом, даже невеста, которая должна была встречать его в Барселоне. Но выяснилось, что за несколько часов до вылета Энн съел устриц, на которых у него оказалась аллергия». Ему стало так плохо, что он не смог лететь и даже не нашел сил написать СМС девушке. Так вот, накануне мы с приятелями обсуждали будущий мальчишник Н, продумывали угощения, скидывались на напитки, и несколько человек хотели заказать устриц, но они стоили дорого, к тому же я их не люблю, так что я собрал, что слышал про ужасную аллергию Н и вообще якобы он недавно ими страшно отравился. «То есть ты, считай, спас ему жизнь?» С ухмылкой отвечаю я. «Да-да», — энергично кивает головой Дэвид, — «спас». «Ну что же, тогда давай я попробую рассказать. Только про него не получится. Я еще не умею про него рассказывать. Не знаю как. Давай я расскажу историю про зависть». И я рассказываю, как утром ходила в посольство, чтобы восстановить потерянный паспорт, и встретила пару. Оба были одеты скромно и официально. Оба выглядели дорого, ухоженно и интеллигентно. Русской, скорее всего, была жена. Рядом с ними стояла коляска. Когда в коляске произошло движение, мужчина ловко подхватил ребенка на руки, одновременно бормоча что-то ему в макушку. Или другое. Помню еще, когда мне было лет 14, мы с родителями были в Вене и заняли столик в Моцарте. Цены не располагали к тому, чтобы заказывать еду, и мои родители взяли по чашке сладкого капучино, а я, вечно на диете, горький эспрессо. Нам принесли наши напитки, и я стала давиться своим темным эспрессо. Тут в поле моего зрения попадают двое необыкновенно высоких людей. Они заняли самое уютное место в закутке, который отделил их от суеты заведения, но соединил с его престижем. Моё внимание привлек их стол, на нем зернистый творог, что-то в высоких маленьких мисках. Кажется, только они едят здесь по-настоящему. Тем временем официант приносит им круассаны и кофе и какие-то небольшие десерты с фруктами. Я изображенно наблюдаю, как они едят, где-то небрежно орудуя приборами, где-то с неизменной элегантностью обходясь руками. И от каждого из множества заказанных блюд, количество которых, как мне кажется, просто бесчисленно, они оставляют немного. Из вежливости, а не от усталости или сытости. Они были настолько высокими, что это бросалось в глаза даже издалека, когда они сидели, но стало просто кричащим, когда они встали, чтобы покинуть кафе. Пока он помогал ей накинуть плащ, я с завистью смотрела на их фигуры, грациозные и пропорциональные. Женщина была стройной, а ее мускулистые руки и ноги говорили скорее о силе, чем о худобе. Утром в посольстве я завидовала ни здоровью, ни красоте, ни аппетиту, ни богатству. Я завидовала благополучным взрослым людям, устроенным, разумным. Пришедшим в посольство, наверное, фантазировала я — Чтоб уладить какой-то вопрос по гражданству у жены или ребенка? Могу ли я рассчитывать на что-то подобное? Буду ли я когда-нибудь так благополучно, так нормально? Моё отличие от этой уже скорее полурусской женщины было мне очевидно. Оно было в наших прическах, в нашей одежде, в том, как неухожены были мои руки и как ухожены ее. в том, что ее бремя было розовым, тёплым, недавно рождённым младенцем, которого можно было дать покачать его отцу. А мой источник помех был внутри, и никуда деваться оттуда не собирался. Вряд ли кто-то находил его хотя бы по-своему красивым, нужным и важным. Моего ребенка звали припадком, помешательством, и мне было не с кем его разделить. «Я хочу встретиться с Крисом, он звукорежиссёр». «Очень красивый», — подытоживаю я. «Ну, не знаю, смогу ли я тебе помочь. Ты точно этого хочешь? Благоразумно и взвешенно? Я часто беседую с людьми в хостелах, некоторым завидую. Люди передвигаются, и в движении им очень просто создать какую-то видимость. Вот если бы ты провела с этой парой день, то твой образ бы уточнился. Так и этот твой — просто мираж какой-то». Не человек. Я думаю, это неважно. Картинки или не картинки. Я завидую реальности, к которой у меня нет ключа. Завидую мультфильму, который смотрю, чтобы что-то понять о себе. А Крис вполне настоящий, я уверена. Тогда у меня есть другая история, говорит Дэвид. Он рассказывает, как однажды ему целую неделю снился сон про одних и тех же людей, которых он никогда не видел. Оба По логике сна изучали в Оксфорде литературу. Первые ночи, первые пару семестров, у них развивался платонический роман. Потом девушка отвергла сокурсника, они почти перестали общаться. Через несколько лет она вышла замуж за богатого галериста. Тут, когда история должна была закончиться, все по-настоящему и началось. Герой — тот самый сокурсник — Вернулся из трехгодичной поездки по Индии, в которую отправился, когда она дала ему отворот-поворот. Он стал художником, а галерист, муж героини сна, решил его выставить в своем пространстве. Они встретились на открытии. Она узнала героя и упала в обморок. «Не совсем понятно, откуда такая чувствительность, если она его не любила», — замечаю я. «В том-то и дело». Оказалось, что у нее начала развиваться опухоль мозга. Ее отвезли в больницу, а когда она проснулась, и врачи сообщили ей диагноз, она только и могла говорить, что о своем однокурснике, то есть уже художнике. Прямо-таки бредила им. А он что? А он не дождался этого момента. Ехал за скорой в машине галериста, галерист торопился, где-то отказали тормоза, не вписались в поворот. Что-то мрачная история. Два трупа и одно помешательство. И не очень реалистично звучит. Ты точно не придумываешь? Ну, некоторые детали я, возможно, перепутал, но примерно так оно и было. А насчет морали, если уж она нужна, это неплохо, что ты завидуешь таким картинкам, как в посольстве. Можно же завидовать и другим, с трупами и помешательством». Из них, правда, получаются более увлекательные истории, чем твоя. Это с какой стороны посмотреть, отвечаю я. Мне кажется, все устали от страшных историй в романтическом духе. Мы еще немного молча сидим, допивая чай. Дэвид уходит первым, по-джентльменски оплачивая наш заказ. Подумай про страшную историю. Их слушают более внимательно, на прощание говорит он, а я наблюдаю за уже темной. Но все еще людной улицей. Дождь не прекращается. Седьмое. Показывается солнце, горизонт проясняется. Я, Привет, друг. Привет, дорогая. Молчим, друг, как ты? Все нормально? Я. Да, все нормально. Я расстроена, что Крис не пишет. Надеялась встретиться с ним в Лондоне. Молчим, друг. Этот человек, этот парень твоей мечты, он отвечает тебе взаимностью? Я. Я не знаю, дорогой, я не знаю. Прошел месяц, как я не общалась с ним из-за госпиталя. Я хочу встретиться. Это какая-то навязчивая идея, наверное. Друг. Понятно. Я люблю тебя, я говорил? Я. И я тебя, дорогой. Друг. Сегодня нашел рисунки, которые ты оставила. Будь, пожалуйста, осторожна. Если что, можешь позвонить моей подруге». «Я». «Нет, не надо. Мне остался всего один день. Шатаюсь по музеям. Временное удостоверение уже получила». Кладу трубку. Деньги у меня на исходе, так что тратиться на музеи я не могу. Хорошо, если хватит на пару походов в кафе и такси до аэропорта. Я пользуюсь Wi-Fi в хостеле, чтобы найти достопримечательности, которые я могу посетить бесплатно». и до которых реально дойти пешком. Транспорта, памятуя дорогу до хостела, я опасаюсь. В список попадает один музей современного искусства, один музей фотографии и несколько чем-то особенно примечательных храмов. Не то чтобы я всерьез думаю, будто что-то запомню. Точки нужны мне, чтобы попытаться узнать, удастся ли нам встретиться с Крисом. Это такое гадание. Я верю, что ответ зашифрован в пути». По дороге в музей я останавливаюсь на берегу Темзы и сижу на лавочке, пока мимо проходят люди. С собаками, на велосипедах, в парах, по отдельности. В общем, если бы моей целью было именно созерцание, то я бы и осталась сидеть. Каждый проходящий казался мне предметом искусства. Солнце пригревало, и я вспомнила, как после того, как прошел дождь, загнавший меня в кафе, мы с Крисом вышли на улицу. И солнце точно так же согревало мое лицо до тех пор, пока мы не сели в его чудную машину. Таких я не видела ни до, ни после. Низкая, старинная, с круглыми фарами. Она состояла из волшебства. Из моего волшебства. «Let's ride to the park», — предложил он. Двигатель завелся, и мы поехали. Я смотрела на него во все глаза, абсолютно уверенная, что он — это и есть я — но собраны так, чтобы помогать мне, чтобы встретить меня сегодня в кафе, отвезти в парк, поцеловать, стать моим напарником. Солнце скрылось, скрылось на берегу Темзы, скрылось, когда мы приехали в парк. Я колебалась, оставить мне или взять мой рюкзак. В нем был ноутбук, а замок на машине сломался. Поколебавшись, взяла. Мы шли по тропинке с высокой травой. Он взял меня за руку, я благодарно пожала ее в ответ. Мы дошли до открытой площадки и сели на пригорок, с которого были видны лесной массив и небольшая речка, уходившая в его глубину. Позади, действительно или только в моем воображении, стоял особняк. Я знала, что мне нужно рассказать ему, кто я, чтобы вместе решить, как же нам устроить самое правильное. самое очевидное, что должно быть устроено — нашу совместность. «Я учусь», — сказала я. «Ты настоящая», — сказал он. «Я здесь на стажировке». «А потом?» — спросил он. «Потом я не знаю», — ответила я. Мы поцеловались. И я запомнила почему-то не губы, а руки. Они были где-то наверху, над нашими головами. Сплелись. и какая-то ленточка, его или моя, завязалась между нами, а потом исчезла. «Вы не видели собаку?» — спросила пожилая женщина на берегу Темзы. Начал накрапывать дождь. «Нет, простите, я не видела собаку», — ответила я и встала со скамейки. «Иду в Тейтмоден». «Там», — сказала женщина. «Никто не видел». Я растерянно побрела дальше. Я посмотрела ей вслед и подумала, что могла бы спросить у прохожих, «Вы не видели моё счастье? Вы не видели мою любовь? Как так может быть, что она была у меня на поводке и вдруг исчезла?» Добравшись до музея, я попадаю внутрь и брожу по залам. Инсталляции рассказывают мне больше, чем я хотела бы знать. Например, видеопроект «Любовная история». Актеры, один известней другого, читают письма беженцев, как будто надевая их личины. Зритель, который зашел в зал вместе со мной, выходит на пятой секунде. Я смотрю до конца и плачу. Мне кажется, что если бы тот, другой зритель, не ушел бы на пятой секунде, все сложилось бы иначе. Истории беженцев были бы счастливее. В следующей комнате меня встречает видео «Love is the Message», The message is dream. Обама поёт Amazing Grace. Какие-то кадры из Ирака, танцы и смех целующихся влюблённых. Я перехожу в другой зал и сажусь на скамейку перед картиной, состоящей из тонких разноцветных линий, на первый взгляд хаотичных. Постепенно в этом хаосе я улавливаю то один, то другой сюжет. То, что при одном повороте головы — Бог, при другом — Часть атомного реактора. Неожиданно я вижу в картине себя. Буквально. Я узнаю свою прическу, неаккуратно отросшую стрижку под горшок. Узнаю свое платье, узнаю свою походку. И Я запечатлена в движении. Вокруг меня вырастает мир. Он состоит из деревьев и зданий, выпускающих в небо разноцветные стрелы и узоров, соединяющих меня и другие человекоподобные точки. Четыре из них крупнее остальных. Но я узнаю только двух. Зато они также, безусловно, похожи на свои прототипы, как я, на себя. Это Крис. Он едет на машине от озера, разговаривает по телефону. На картине он в розовом свете, расходящемся кругами от дороги. Лицо не больше половины спички — но я вижу, как он смеется и подмигивает мне. Вторая фигура — друг. Он сидит перед стеной, на которой нацарапаны иероглифы. Друг изображен весьма старомодно и схематично, в египетском стиле, так что видно его профиль и спину. Зеленый свет пронзает его сверху и уходит за пределы картины несколькими лучами разной формы и насыщенности. Один луч касается головы моего аватара — Я неосторожно меняю положение, и картинка рушится, превращаясь в бессмысленное переплетение линий и скопление цветовых пятен. Экскурсия подошла к концу. «Нас ждет автобус», — говорит гид. Я послушно иду за группой туристов, относя его слова и на свой счет. На улице все еще моросит. Не сильно, но одежда постепенно становится влажной. Волосы кудрявятся. Ветер заставляет мурашки бежать по коже. Я быстро иду, оглядываюсь по сторонам, где переждать. Мой взгляд цепляется за яркие флажки, напоминающие те, что висели над дверью буддийского центра. Туда, понимаю я, утопленная в маленьком дворике стоит церковь. Двери открыты. В Эксетере тоже был собор. Большой, но я в него так и не зашла. хотя все, кому я это говорила, хвалили его витражи. Больше смотрела на него со стороны. Помню, что проходила мимо с другом, но в этот момент там шла реставрация. Помню, что зачем-то пошла к собору накануне отъезда на ретрит. Села на лавочку напротив. Ровно в 12 ночи над часами пролетела птица. Помню и то, как торжественны были эти стены ранним утром. Стоял легкий туман. Солнце только-только поднялось. Это был один из тех дней, когда я уже познакомилась с Крисом, но еще не попала в госпиталь. Я нашла камешек-мелок и начертила на асфальте. «Кейт лавс Крайст». И только когда часы пробили свои шесть ударов, сообразила, что написала лишнюю букву «Т». Внутри храма меня встречает тишина. Улица, машины, люди, все еще мелькающие перед глазами инсталляции — Все остается где-то за толщей воды. И я, как ныряльщик, смотрю на след огромного корабля. Вдруг он действительно плывет подобно ковчегу. Я вижу розовую брошюру St. Mary Абет Кензингтон, листаю ее, читаю две простые молитвы. Мне хочется услышать их на русском, и я перевожу про себя: Отец, в это время в нужде: будь башней силы и местом, где я могу укрыться. Поднимаю голову от страниц и повторяю, поддерживая инерцию слов. Со мной, во мне, до меня, кроме меня. Побеждает меня. Заботится обо мне. Через меня. Надо мной. В тишине, в опасности, во все дни. Опора на лист бумаги кажется смешной. И я продолжаю, уже не подглядывая. Я проделала путь по твоим владениям. Я познакомилась с понедельником, я познакомилась со вторником, я познакомилась со средой, четвергом, пятницей, субботой, и воскресеньем. Мне кажется, что воздух покачивается, как бы приветствуя и подбадривая меня, выходя из сейнт мэри Abbots кензингтон я покупаю и ставлю свечку за упокой дедушки. На улице искрятся лужи. Всё стало как будто новее и интереснее. Я нащупываю в кармане несколько фунтов и решаю перекусить. Новая цель приободряет меня. Я иду, уже не следя за картой, представляю, в какое место хочу попасть. Улицы, повинуясь моему желанию, перестают притворяться. Они вытягиваются, плавятся, словно свечи, меняют цвета, переходят дорогу. Трехэтажное здание в викторианском стиле подхватывает меня и доносит до входа в кафе. Я благодарно киваю и усаживаюсь за свободный столик. Жду официанта и наблюдаю, как люди на улице скользят по мне взглядом, будто я манекен в витрине или экспонат в музее. От Отчего же не экспонат? Я достаю телефон и проверяю сообщение. Крис написал письмо. Я открываю его. Там написано «нет». «Нет, мы не встретимся». «Нет, я сомневаюсь». «Нет, это странно. Нет, я не еду к тебе. Нет, я не жду тебя. Нет, это не я. Нет, ты видела меня. Нет, я могу представить, что целую твои губы. Нет, и я был в таком же положении. Нет, я верю в нашу связь. Нет, я не верю в неё. Нет, это слишком быстро. Нет, это слишком долго. Нет, это слишком затянуто. Нет, это невозможно». «Нет, ты не придумала меня. Нет, я плод твоего воображения. Нет, ты пропала и умерла. Нет, тебя били ногами и издирали кожу. Нет, тебя подменили. Нет, ты самая подлинная из всего. Нет ничего, кроме реальности. Реальности тоже нет». «Простите, мы не работаем». Официант приоткрывает дверь. и указывает на незамеченную мной табличку Closed.